Погода не улучшилась и на следующий вечер, когда Чезарь и Лео сидели за столиком ресторана вместе со старым капитаном Каллегари. Ива Флаяно чуть опоздал и теперь торопливо шел через зал, высокий красавец, привлекавший всеобщее внимание. Его сопровождала молодая дама в сильно открытом вечернем платье. Ее спадавшие на плечи волосы отливали медью и велись естественными волнами. Загар на голых плечах тоже был медного оттенка. Раскосые глаза под резкими черными бровями смотрели проницательно и свысока. Она приветливо улыбнулась представленным ей мужчинам, окинула оценивающим взглядом подругу художника и медленно опустилась на подставленный стул. Ива отправился совещаться с метродотелем. Как у каждой кинозвезды, у него везде были друзья. Я Так вы Леа? А я Сандра. Я слышала похвалы вам от его. он же видел меня вчера впервые. Ну, значит, ему говорил ваш Чезаро. Чезара меня никогда не хвалит. Его тайная и беспредельная любовь. Зизи Жан-Мар. Откуда ты взяла? сейчас мода на девушек с порченкой. А я всегда была слишком добродетельной и слишком нормальна для Ой, тебя. ай слушаю и думаю, что не видя тебя, можно представить величественную богиню. А на самом деле ты кнопка. Кнопка? конечно. Ну, ты не подходишь под модную модель. Удивляюсь лицемерию мужчин. Есть в Лондоне красавица диктор телевидения, актриса театра Принц Уэльского. Сабрина. Предмет поклонения. Mm -hmm. Да, как пишут в газетах, она чудо великолепие! Ей даже разрешено к номеру своего автомобиля добавить С-49, что означает Сабрина 49 дюймов. Это окружность ее бедер. А на картинках рисует тонких, как стебельки долговязок девчонок. Капитан, смущенный присутствием двух хорошеньких дам и кинознаменитостей, помалкивает.